который слишком тепло относится к своей старой маме Англии. В Соединенных Штатах Америки вообще любят говорить много и образно. Если слушать все, что там говорят и пишут, можно вообще потонуть в бездне совершенно пустой информации, которую и дезинформацией по большому счету назвать нельзя. Просто болтовня. Политическая клоунада. Нет... Тихо сказал Гитлер, судорожно сцепив пальцы рук. «Нет, генерал, это не болтовня. Это официальное объявление нам войны, хитрое и коварное. Рузвельт надеется, что я восприму предстоящее слушание в Конгрессе по так называемому закону о ленд лизе как акт войны. В сущности, так оно и есть. И не существует каких-либо других толкований этой чудовищной провокации против Германии. Гитлер начинал фразу тихим, даже несколько печальным голосом, но в конце ее уже перешел почти на крик. Скочив с кресла, фюрер подскочил к также вставшему Гальдеру, крича «Вы понимаете, Гальдер, на что надеется этот негодяй? Что я объявлю войну Соединенным Штатам и тем самым решу все его проблемы». что я своими руками завершу процесс окружения Германии, что я сам затяну петлю на своем горле. Тяжело дыша, Гитлер снова валится в кресло. Но я этого не сделаю, генерал. Пока не сделаю. Вместо этого я выбью из игры Сталина, на которого так надеются и Черчилль, и Рузвельт, думая, что он будет для них таскать каштаны из огня. Вы поняли меня, генерал? Наступление англичан в Африке, наступление греков в Албании, постоянная угроза с Востока и, наконец, садовый шланг Рузвельт, казалось бы, совершенно достаточно, чтобы круглосуточно пребывать в самом плохом настроении. Но, оказывается, и это еще было далеко не все. Начальник немецкой военной разведки Абвера, адмирал Канарис, обратил внимание фюрера на тот факт, что англичане постоянно снимают войска со стробов в метрополии и перевозят их в Африку, на Ближний Восток, на Крит, на Мальту и во многие другие места. Это значит, что они уже не боятся нашей высадки? Нет, это значит... не знает о том, что нам скоро будет не до высадки на их островах, когда начнется хаос на Балканах, а наши войска попадут под сокрушающий удар сталинских армий, когда англичане выбьют итальянцев из Африки и вообще из войны, а затем навалятся на нас вместе с СССР и Соединенными Штатами, имеющий глаза да увидит, что мы уже в ловушке, из которой имеются только теоретические выходы. Один из них — это нападение на Советский Союз и возразгром в молниеносной войне. Это возможно? Это вполне возможно, ибо Советский Союз колосс на глиняных ногах, он рухнет под нашим ударом и развалится. И тогда можно будет достойно встретить англичан и американцев. Но нужно действовать быстрее, мой фюрер, поскольку совсем не исключена возможность потери инициативы в войне. Адмирал Канарис считался любимцем Гитлера, который его произвел в Адмиралы и сделал начальником военной разведки. Никто никогда не анализировал мудрость кадровой политики Гитлера и не обращал внимания на тот факт, что на многих ключевых постах Третьего Рейха находились весьма странные личности. Еще более странные личности возглавляли разведывательные службы гитлеровского рейха. В молодости Вильгельм Канарис, в чине капитан-лейтенант, служил на легком крейсере Дрезден и участвовал в знаменитом рейде через Тихий океан легендарной эскадры адмирала графа Шпея. Командование Казеровского флота возлагало на эту эскадру большие надежды в борьбе с английским судоходством. Однако граф Шпея этих надежд не оправдал. После эффектной победы у коронели эскадра угодила в расставленную англичанами ловушку у Фольклендских островов и была уничтожена. Легкому крейсеру Дрезден, благодаря высокой скорости хода, удалось временно оторваться от английской погони и укрыться в одной из бухт огненной земли вблизи мыса Горн.